После тенниса хотелось спать. Но Ермилов поехал обратно на Лубянку, таращась сонными глазами на дорогу, а чаще на стоп-сигналы, едущие впереди машины. Спасал от сонливости радио, которое бравурно сообщало о пробках и о том, что снова будет дождь и еще больше похолодает. Неуловимое московское лето в сером дождевом плаще пронеслось по городу деловое надменное, оставляя мокрые следы на асфальте. К вечеру скапливалась информация от сотрудников отдела. Те, кто выезжал в течение дня по делам, возвращались и докладывали. К тому же Олега тревожило, как Плотников отреагирует на его инициативу с особым поручением Богданову. Генерал наградил Ермилова отрешенным взглядом поверх очков, когда тот заглянул к нему в кабинет. В стеклах очков отражался свет настольной лампы с зеленоватым блеском и ожидающий решения Ермилов со встрепанными после душа и уже высохшими волосами. «Съев глухо?» — уточнил Плотников. «Как он может откровенничать про англичанина, если не признает сам факт того, что был в Сирии?» «Хочешь с ним поторговаться? «Англичанин взамен смягчения судебного решения». «За содействие следствию и все в таком духе». «Ладно». Плотников отпил из большой фарфоровой кружки чай. Олег смотрел на параллельно лежащие на столе справа от шефа карандаши, Вспомнив, что параллельные прямые лежат в одной плоскости и не пересекаются. Евкоев видел англичанина на Ближнем Востоке. Теперь Евкоев здесь, и мы можем общаться с ним. Однако это пока не значит, что я могу узнать от него что-то об англичанине, и что Рашид станет связующим звеном. Вот тебе и параллельные прямые. Ты действуешь по трем направлениям. Первое. Поручение Богданову. Второе. Подключи к делу Григорьева, пусть напряжет наших коллег в Северо-Осетинском ФСБ. А третье это по части следственной работы. Миронов опросит задержанных игиловцев, фигурантов по другим делам. Ты же ему посоветовал это сделать? Ну а как тебе показался Евкоев? Такой глотку зубами перегрызет. Он упорный, не глупый, грамотно просчитывает ситуацию. Не особо его пугает то, что происходит. Словно бы его готовили к такому развитию событий. Мне кажется, из Рашидика лепили непростого боевика. Руководителя. Он, как Абубакр Аль-Багдади, начнет вербовать сторонников на зоне. Это махнул, он не Абубакр. Но, согласен, не мелкая сошка. Засадить бы его летадакнацать. Плотников с недовольством покосился на Олега. «На с твоими наполеоновскими планами от срока останется один пшеклет шесть». «Надо, чтобы планы еще реализовались. Вам же понадобился этот англичанин». Плотников помолчал, что-то прикидывая, и, постучав костяшками пальцев по листку той самой справки, копия которой находилась у Ермилова сказал, «Англичанин светился и раньше». Из других источников было известно, что он появляется то тут, то там, на позициях игиловцев, в их учебных лагерях. До нас долетало эхо его перемещений, но никаких деталей. А тут вдруг к нам в руки попал человек, который не только его мельком видел, но и сопровождал. Знает приметы, мог слышать обрывки его разговоров с руководством учебного центра. «Англичанин из ми -6? «Вероятнее всего». Но для кадрового разведчика действует слишком топорно, раз уж от его тела в такие круги по воде пошли. То, что я уловил из справки, так сказать, между строк, это не топорная работа, а типичная для англичан наглость. Этого у них не отнимешь. Но их профессиональные разведчики действуют все же тише. Когда я был в Лондоне, Плотников бросил быстрый взгляд на Ермилова и осекся. Впрочем, это к делу не относится. Мне тут в догонку сообщили еще кое-что про англичанина. Приезжал он на машине с эмблемой белых касок. Даже если это совпадение, генерал пожал плечами, я уже давно перестал верить в совпадение. Чем немыслимее совпадение, тем железобетоннее закономерность, которая привела к подобному совпадению. Правда, выясняется это не сразу, порой спустя годы. А поначалу кажется почти чудом божественным провидением. Ермилов с любопытством посмотрел на шефа. Шутит тот или углубился в свои персональные переживания и философствования о своем, о девичьем? Ну, в общем, связь «Ле Мезюрье» с английской разведкой раньше не вызывала сомнений. Олег достал из кармана блокнотик и по привычке стал рисовать там геометрические узоры. Он считал, что это способствует умственной деятельности. Хотя ехидная Люська утверждала, что рисование каракулей на салфетках — это признак невроза. «Ле Мезюрье?» — переспросил Плотников, словно пробовал фамилию на вкус. «Ну да, организатор этой банды в касках, отставник британской разведки. Он организовал ее в Стамбуле. Там всегда огужевались английские шпионы в большом количестве, и Джеймс не исключение. Но не по своей же инициативе он занялся гуманитарной деятельностью». Проснулся утречком рано от криков чаек и муэдзинов под окном дорогого отеля с панорамными окнами. Поглядел на Босфор в дымке, почесал пузо и его осенило. Плотников кивнул с кислой улыбкой. Он с самого начала понял, что переданная в ДВКР справка потянет за собой нечто неудобоваримое, сложное для исполнения, требующее Ермиловской недюжинной настырности, дотушности и его энциклопедических знаний.